Глава 27. Колби. «Я недавно разговаривал с Ричардом Вебером. Сообщил мой адвокат Майя и мне, когда мы сидели в его офисе на следующей неделе. Обычно я делаю следователю вежливый звонок, чтобы сообщить, буду ли я присутствовать со своим клиентом на интервью Стокса». «И что он сказал?» – спросил я. Юрист нахмурился. К сожалению, по его мнению, визит домой прошел не так гладко, как вы решили. Черт. Я посмотрел на Майю. Он объяснил, почему? Да, он упомянул о рисунке на холодильнике, на котором ты держишь за руку няню. Я закрыл глаза. Я заметил рисунок Сейлор на следующее утро после неожиданного визита следователя, когда доставал из холодильника молоко но предпочел убедить себя в том, что он ничего не увидел, поскольку и Билли, и я считали, что визит прошел удачно. У меня также не хватило духу огорчить Билли, ведь она так радовалась, что спонтанно взяла на себя роль няни и успешно ее сыграла. Майя уставилась на меня. «Твоя тупая подружка все нам испортила». Волосы у меня на затылке встали дыбом. «Во-первых, не называй Билли моей тупой подружкой». Она заслуживает гораздо большего уважения, особенно с твоей стороны, учитывая, что она взяла на себя ответственность быть той самой женщиной в жизни Сейлор, в то время как ты отмахиваешься от своей роли, как от пустяка. А во-вторых, единственный, кто способен что-либо здесь испортить, это ты, потому что ты втянула нас всех в эту передрягу. Если бы ты не...» – начала Мая, но мой адвокат ее перебил. «Ладно, ладно». Он жестом попросил нас говорить тише. «Давайте мы все успокоимся». Нет смысла искать виноватых. Он перевел взгляд с Майи на меня и вздохнул. «Вам нужно оставаться на одной волне и найти способ поладить. Теперь все серьезно». Следователь также упомянул, что планирует возбудить уголовное дело, если интервью с Токса не убедит его в том, что ваш брак законен. Я встал со стула и принялся расхаживать взад-вперед. «Господи Иисусе, мне нельзя в тюрьму!» Я запустил руки в волосы и силой их оттянул. «У меня четырехлетний ребенок, которому я нужен. Что, черт возьми, мы будем делать?» «Можем ли мы отозвать петицию или сказать следователю, что разводимся, потому что Майя мне изменила, или что-то в этом роде?» Майя спокойно осмотрела свой маникюр и закатила глаза. «Мужчины гораздо более склонны к измене, чем женщины». Адам покачал головой. «Мы можем отозвать петицию, но это не обязательно остановит судебное преследование». У меня были случаи, когда пара не присутствовала на интервью Стокса, но следователь все равно признал их виновными. Блин, и что нам делать? У тебя нет особого выбора, Колби. Тебе нужно с честью пройти Стокс. Мы не смогли пройти даже совместное собеседование, которое длилось час. А теперь этот тип реально жаждет крови. Как, черт возьми, мы выдержим восьмичасовой допрос? Хочешь мой совет? Конечно. До интервью еще две недели. Поживите вместе. Так вы узнаете друг о друге все и даже больше. Поверь, я женат уже двадцать лет и не жил с женой до свадьбы. Много правды заключено в старой пословице. По-настоящему узнать человека можно, лишь пожив с ним под одной крышей. Я покачал головой. Ни за что. Не будь упрямым ослом, сказала Майя. У нас нет выбора, Колби. Я лучше заживо сгнию в тюрьме, чем проведу две недели с тобой под одной крышей. Майя снова закатила глаза. Устав расхаживать по комнате, я остановился, подбочинился и отправился к своему адвокату. «Есть ли что-то еще, что нам нужно обсудить?» Адам покачал головой. «Нет, не думаю. Просто помни о том, что тебя ждет на собеседовании». «Прекрасно. Тогда я ухожу». Я направился к двери. «Куда это ты собрался?» – крикнула Майя. «Подальше от тебя». Офис находился в двух кварталах от моей линии метро. Но как только я собрался спуститься по лестнице, то заметил в паре здания от себя бар. Мое сердце, казалось, было готово разорваться в груди, поэтому я решил пропустить пару рюмок и сбросить напряжение. Внутри бара было темно и пусто, если не считать пары пожилых мужчин. Я устроился сбоку у двери и заказал двойную порцию текилы. К счастью, бармен попался неразговорчивый и просто взял деньги в обмен на алкоголь и лайм. Я опрокинул стакан и не стал закусывать, в надежде, что жжение продлится как можно дольше. А потом поднял руку и подозвал бармена. «Еще одну, пожалуйста». «Понял», — кивнул он. Второй двойной бросок прошел легче, чем первый. И, наверное, я мог бы еще долго продолжать в том же духе. Но напиться до беспамятства в мои планы не входило. Я швырнул на стойку две двадцатки, чтобы оплатить счет. Зажужжал телефон. Пришло сообщение. Я увидел имя Майи и стиснул зубы. Я как раз собирался убрать смартфон обратно в карман и проигнорировать сообщение. Но потом вспомнил, что позже приедет Билли. А мне не хотелось, чтобы на моем экране мелькало имя Майи. Я пролистал текст, не разжимая челюсти. Майя. «Нам нужно пожить вместе, иначе ты сядешь в тюрьму». Я немедленно напечатал ответ. «Колби, иди нахрен». Через несколько секунд пришло другое сообщение, на этот раз голосовое. Я нажал кнопку воспроизведения, ожидая услышать нравоучительный тон Май, но услышал свой собственный голос. «Я женюсь на тебе только для того, чтобы тебя не выгнали из страны, а ты оставила мою дочь в покое». После того, как все будет улажено, ты про меня забудешь. Я буду делать вид, что этого фиктивного брака никогда не было. Эта сука записала мои слова во время нашей второй встречи в кафе. Прежде чем я успел сообразить, что, черт возьми, она пыталась доказать, отправив мне сейчас эту запись, пришло другое сообщение. Майя. В субботу утром я буду в твоей квартире со своими вещами. Если ты меня не впустишь, эта запись попадет к следователю. «О, нет!» Билли нахмурилась, едва увидев меня, хотя я заставил себя улыбнуться. Я покачал головой и отошел в сторону, чтобы впустить ее. «Как ты догадалась, что у меня был хреновый день, хотя я еще не успел сказать ни слова?» Билли остановилась передо мной и приподнялась на цыпочки. Она прижалась губами к моим губам и взъерошила мне волосы. «По ним. Они сдают тебя с потрохами». «Мои волосы?» Она улыбнулась и кивнула. «Ты дергаешь их, когда нервничаешь, и тогда они торчат во все стороны». Я закрыл дверь. Неудивительно, что я сяду в тюрьму. Я не способен ничего скрыть. Даже не знал, что так делаю. Билли указала на полупустую бутылку вина на обеденном столе. «У меня такое чувство, что мне это сейчас понадобится». Я кивнула и указал на гостиную. Иди присаживайся. Я налью тебе и снова себе, или просто отхлебну из бутылки. После того, как я налил нам по полному бокалу, мы расположились на диване. Что случилось? – спросила она. Следователь видел рисунок Сейлор, на котором мы с тобой держимся за руки. То, что на холодильнике, я не думала, что он заходил на кухню. Ее плечи поникли. Наверное, это случилось, когда я зашла с Сейлор в ее комнату. Мне так жаль, что я не убрала этот рисунок, Колби. Тебе не за что извиняться. Ты мастерски справилась с этим неожиданным визитом. На твоем месте я бы точно все испортил. Билли отпила вина. И что будет дальше? Через две недели нас ждут на интервью. Если мы его не пройдем, следователь возбудит уголовное дело. Глаза Билли расширились. «Ты сказал, нас ждут на интервью. Означает ли это, что ты не планируешь там присутствовать?» Я подумываю пойти к следователю и рассказать ему правду, что брак фиктивный, но меня принудили к нему шантажом. Я пожал плечами. Он упомянул, что у него есть ребенок. Вдруг он жалится, когда я расскажу ему, почему сделал это, и позволит мне просто заплатить большой штраф. Билли покачала головой. «Не знаю Колби. Вдруг он не проникнется мыслью о том, что ты единственный опекун своей дочери, и пошел на это, чтобы ее защитить. Тогда останется только твое признание, что ты совершил мошенничество в отношении следователя миграционной службы. Может быть, нам стоит рискнуть, сходить на интервью и посмотреть, как оно пройдет?» Я покачал головой. «Мы никогда не пройдем это собеседование. Он уже знает, что это мошенничество и будет приставать к нам с каждым вопросом. Но у тебя хотя бы есть шанс. А если ты пойдешь к нему и признаешься в том, что натворил, у тебя ноль шансов. Я залпом допил вино. Шансов у меня в любом случае ноль. Майя записала меня, когда я сказал, что женюсь на ней исключительно для того, чтобы ее не выгнали из страны и что наш брак фиктивный. Она говорит, что если я не сделаю в точности то, чего она хочет, то передаст запись следователю. Билли наморщила лоб. Ничего не понимаю. Ты ведь уже делаешь все, что она хочет». Я покачал головой. Ей этого недостаточно. «Теперь она требует, чтобы все оставшееся до интервью время мы жили вместе. Мой адвокат предложил нам такой вариант, чтобы мы лучше узнали друг друга и точнее ответили на его вопросы». Билли несколько раз моргнула. «О, вау. И правда, если бы вы пожили как супружеская пара, вы бы узнали друг друга на другом уровне». Это не имеет значения. Я не стану этого делать. Что ж, тогда давай вернемся к твоему плану. Допустим, ты пойдешь к следователю и признаешься в содеянном, а он посочувствует, выпишет штраф и не будет настаивать на тюремном заключении. Что произойдет дальше? Даже если это сработает, единственный другой способ для Майя остаться в стране – подать заявление как матери своего ребенка гражданина США, не так ли? Так мы возвращаемся к исходной точке. Я покачал головой. Нет, если ее посадят за мошенничество с эмиграцией. Хорошо. Допустим, она получит какой-то тюремный срок. Скорее всего, когда Майя выйдет, она захочет остаться в США. Что, если так вы просто оттянете неизбежное? Или что, если ее тоже оштрафуют, и она сразу подаст заявление об опеке? Господи, Билли, на чьей ты стороне? Я на твоей стороне, Колби. Вот почему я не хочу, чтобы ты принимал поспешные решения. Тебе нужно все обдумать и взвесить. Посмотреть на это со всех сторон и просчитать все возможные исходы. У меня шла кругом голова. Я неважно себя чувствую. Ты не возражаешь, если мы поговорим об этом позже. А сейчас мне жизненно важно тебя обнять. Лицо Билли смягчилось. Конечно. Следующие полчаса я сидел и обнимал мою девочку. Она прислонилась спиной к моей груди, а я опустил подбородок на ее макушку. Это было приятно, но даже этого было недостаточно, чтобы избавиться от ощущения надвигающейся гибели. Она поздно пришла ко мне после работы, и сейчас было уже почти десять часов. «Не хочешь посмотреть телевизор, прежде чем мы ляжем спать?» – спросил я. Билли повернулась ко мне лицом и положила ладонь на мою грудь. «Я, пожалуй, пойду домой». «Что? Почему?» «Тебе нужно время подумать. И мне тоже». Мне это не понравилось. Но что я мог возразить, если Билли нуждалась в пространстве? Я кивнул и постарался не дуться. «Хорошо. Все, что захочешь. Но я закажу для тебя такси». К сожалению, когда я нажал кнопку подтверждения в приложении, машина оказалась всего в трех минутах езды. А Билли еще предстояло спуститься на чертовски медленном лифте. Машина подъедет сразу, как ты выйдешь на улицу. Она кивнула, и я проводил ее до порога. Прежде чем открыть дверь, я взял лицо Билли в ладони. «Я люблю тебя. Мне так жаль, что я втягиваю тебя в это дерьмо. Я тоже тебя люблю». «Увидимся завтра вечером?» «У меня напряженный день в салоне. Я дам знать, хорошо?» В моей груди поселилась тяжесть, но я кивнул. «Конечно. Постарайся выспаться. Ты тоже». На следующий день мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы не написать «Билли до полудня». Я продержался до трех часов. «Колби, привет, красавица. Могу я приготовить тебе ужин сегодня вечером?» Прошел почти час, прежде чем она ответила. «Билли. Последняя запись у меня в пять. Не могли бы мы немного поговорить сразу после того, как я освобожусь, прежде чем няня уйдет домой?» У меня возникло ощущение, что она опять не планировала оставаться на ночь. Но я был в отчаянии и соглашался на все, что она предлагала. «Колби. Конечно. Я спрошу, сможет ли она задержаться. Билли. До скорого». Когда я зашел после работы в салон, то по выражению лица Дика понял, что я не единственный, кто сегодня не мог перестать думать обо всем этом. «Держись, парнишка», — сказал он и опустил ладонь на мое плечо. Я кивнул и подошел к Билли, которая расставляла инструменты и краски на своей переносной тележке. «Привет». Я коснулся губами ее губ. Она грустно улыбнулась. «Я закончу через несколько минут. Не торопись. Няня задержится насколько нужно». «Хорошо». Мы оба молчали, пока она не закончила и не схватила свою сумочку. «Может, прогуляемся?» «Конечно». «Я пожал плечами». «Все, что захочешь». Мы пошли в парк в нескольких кварталах от салона и купили хот-доги из ларька на колесах, который всегда был припаркован у входа. Мы сели на скамейку в парке и, пока ели, ввели неловкую светскую беседу. После этого я вытер рот и посмотрел на Билли. «Я бы все отдал за простой способ все исправить, чтобы мы могли вернуться к тому, как все должно быть, Билли». Она коснулась моей щеки. «Я знаю, что ты именно так бы и поступил, Колби. И это одно из твоих качеств, которые делают тебя особенным. Ты готов пожертвовать всем, чего бы это ни стоило, ради людей, которых любишь». Включая собственное счастье. Билли замолчала и глубоко вздохнула. «Поэтому я знаю, что если попрошу тебя сделать что-то для меня, ты это тоже сделаешь». Естественно, нахмурившись, произнес я. «Все, что тебе нужно». Билли посмотрела мне в глаза. «Мне нужно, чтобы ты позволил Майе переехать к тебе». «Ты шутишь, да?» Она покачала головой. «Я говорю серьезно, Колби. Я не спала всю ночь, размышляя. Это наш единственный выход. Вам нужно реабилитироваться как супружеской паре во время второго собеседования. И единственный шанс это сделать – пожить под одной крышей. Тебе нужно знать вещи, которые ты не можешь заучить, например, утренние распорядки и привычки. И у тебя осталось всего две недели, чтобы это узнать». Я покачал головой. «Я не могу этого сделать, Билли. Не могу так с нами поступить». «Ты так поступишь не с нами, а для нас. Я считаю, что ты, я и Сейлор – одна команда, и эта команда должна делать то, что лучше для Сейлор, независимо от того, что чувствует каждый из нас». Глаза Билли наполнились слезами. «Я тоже люблю Сейлор и никогда не прощу себе, если мой эгоизм, нежелание, чтобы ты несколько недель пожил с другой женщиной, причинит ей боль. Так что ответ «нет» я не принимаю. Майя переедет к тебе». И вы будете проводить вместе каждую свободную минуту, узнавая друг друга. Я проглотил огромный ком в горле и с трудом произнес. «Я очень ценю, что ты так беспокоишься о Сейлор». Билли шмыгнула носом. «Что ж, отлично. Потому что как раз на этом нам и нужно сосредоточиться в ближайшие пару недель». Я прижался лбом к колбу Билли и проиграл битву за то, чтобы сдержать слезы. Ты лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни. По ее щекам тоже текли слезы. Значит, решено. Майя переезжает к тебе. Сердцем я чуял, что все это неправильно. Но головой соглашался с тем, что это, вероятно, был лучший шанс подготовиться к интервью. Я кивнул, а Билли глубоко вздохнула. «Мне нужно, чтобы ты сделал для меня кое-что еще. Все, что угодно». Я некоторое время не смогу с тобой видеться. Я замер. Что ты имеешь в виду? Мое сердце будет с тобой. Но мне слишком больно видеть, как ты идешь домой к другой женщине. Кроме того, все свободное время тебе нужно будет тратить на то, чтобы познакомиться с Майей, а не на то, чтобы тусоваться со мной. Но Билли приложила палец к моим губам и покачала головой. «Сделай это для меня, Колби». «Пожалуйста».